Решил это я, потому что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки. Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. О, миг, блаженный, светлый час! И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух. Петух ничего особенного.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 «Вой душевной боли отчаяние! Предсмертный тяжкий вой!» Захлопали двери, загремели шаги, Твена я бросил и кинулся в коридор. В коридоре под лампочкой в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он покачивался и, не закрывая рта, Испускал этот самый иступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, как нечленораздельная длинная нота фермата сменилась речитативом. «Так-то!» — хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами. «Христос воскресе! Очень хорошо поступаете!» «Так не доставайся же никому!» И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках.